Глава вторая Может ли гнев быть рациональным? Наверное, нет. Рациональной бывает мысль, но не сиюминутный порыв. Когда в глазах темнеет от злости, челюсти сводят до зубовного скрежета, напрягаются все мышцы, акри крик рвется из груди, такое попросту нельзя контролировать. Даже у обычного человека срывает все замки, которые вешает он сам, общество, воспитание. Что говорить об одаренных? В твоих руках заключена стихия, в ушах бьет молот, повторяя удары сердца один за одним. Тук-тук-тук, кровь шумит в голове. Обессиленный организм выжимает последнее, а поле зрения сужается до вполне себе конкретной цели. Источник полыхает, обнажая дно резерва и жадно облизывая стенки, если бы они были, руки сводит судорогой. Сознание из последних сил удерживает щит, а в руках раскручивается грозовое облако, готовое покарать подошедшего слишком близко монстра. На секунду почувствовал себя в центре реки, панцирь, под которым скрылся, огибали сотни блестящих от дождя тел. Центуриона обходили даже собственные сородичи, обегая на почтительном расстоянии. Махина и правда выдающаяся, раза в два крупнее обычного командира легионеров. Обычный бы не достал Гранда, а вот настолько древний образец... Костяные наросты у него выбелены временем, даже своеобразные веки над плошками глаз обросли броней. Из ноздрей валит пар, удары лапами соскальзывают защиты, уходя в пустоту. «Надолго ли меня хватит?» Параллельно удерживая щит, пытаюсь совладать с диском молний. Стихия на ладони нехотя набирает обороты. Молнии уже бьют изнутри, расползаясь вокруг гигантской многоножкой. На секунду кажется, что уже нет силы для подпитки заклинания. Но взгляд на тело деда дает толчок. Диск срывается, поднимаясь выше. Воронка торнадо раскручивается. Начинается дикий хоровод искомьев грязи и травы, мертвое тело балахонщика взмывает в общую кучу. Встаю на колени, чтобы удержать дедушку. Я не знал родственника достаточно долго, но это не отменяет моей привязанности. Он стал кем-то большим, отдельным членом семьи, тот, кто оберегал наш покой все эти годы. Ангел-хранитель. Я посчитал своим долгом сохранить его. Стихия бушует. Уже не понимаю, сотрясают землю свинцовые тучи сверху, озаряемые вспышками ветвистых узоров, или это моя магия? Пора. Щит лопается, исчезая прямо как видимый только мне мыльный пузырь. Глаза Центуриона разгораются в предвкушении, но ему не хватает скорости добраться до меня. Разряд молнии толщиной в мою руку... Попадает ему прямо промеж глаз, заставляя скрыться за валом, откуда раздается басовитое рычание, перекрывающее буйство стихии. На разъяренный вой командира тут же бросаются десятки тварей, приближаясь со всех сторон. Надеюсь, удары с неба не дадут ему быстро оправиться и снова напасть. Заклинание, более не щитом раскручивается, поднимаясь в небо отскочивших монстров встречают удары тока, скручивая тела, оставляя дымящиеся проплешины на шкуре. Пространство заливает виск зверей, буквально вырывая из меня хохот. Эмоции раскачиваются, как метроном. Это слезы? Мои слезы? Что происходит? В источнике уже практически нет энергии, но удар готов. Торнадо набирает обороты, мне остается лишь корректировать его. Так глупо, потерять последний шанс на спасение ради какой-то мести? Или же это и есть жизнь, такая, какая есть, без прикрасы логики? Я ждал, что меня прижмет тяжестью доспеха, оставшегося без подпитки, но этого не произошло. Латы все так же ощущались невесомыми, комфортными, лишь движения стали не такими быстрыми, как обычно. Несколько монстров прорвались, потом сменили направление, видимо, получив команду на устранение главной, по их мнению, угрозы. Сил не осталось, это факт, но я смогу дать бой. Из наручи выскакивают клиновидные кинжалы. Первый же легионер пробует их на вкус. Ловлю тварь в прыжке, железобетонным составом вбивая клинок прямо в раскрытую пасть. Мы к летим на землю, Я ненадолго теряю обзор, ровно до того момента, пока не сбрасываю тушу с себя. На подходе уже второй, жаждет разорвать меня. В воздухе разлета животная ярость, но сегодня я не умру. Только сейчас обращаю внимание на тревожно мигающие голографические отметки в шлеме. Сзади приближается красная точка, расстояние сокращается с дикой скоростью изгибая, чтобы выйти из-под удара, но доспех сковывает движение тела. В итоге удалось только смазать, в плечо впиваются зубы пришельца, он дергает меня и швыряет в сторону. «Спасибо! Я не попал под удар второго. Твари замешкались, столкнувшись мокрыми боками». Основной поток успешно разносит удары молний. Но на экране несколько отметок. Все же есть немало врагов, которые пробрались сквозь вихрь. Вокруг тишина и гладь. Мы находимся в центре. Это называется «Глаз бури». Замечаю совершенно отстраненно. Метроном эмоций. Теперь меня кинуло в другую грань. Ощущаю себя наблюдателем. Времени на размышления нет. Сгруппировавшись, парочка монстров атакует, а со всех сторон стягиваются еще несколько побитых пришельцев. Прыгаю вперед, насаживая на клинок правого монстра, левый же получает плечом в грудь. Кажется, что эффекта нет, но все-таки туша дрогнула, а затем свое дело сделала мокрая земля. Тварь поскальзывается, заваливаясь снабок, но успевает достать меня лапой. Ребята в команде мэтра Колина поработали на славу. Гидроусилители функционируют как часы, давая мне вожделенную скорость движений. «Кручусь как юла», раздавая удары кинжалами. Из груди рвется рычание. Сейчас мы ничем не отличаемся. На пятачке в центре магического циклона сцепились настоящие звери. Удары проходят в точности туда, куда надо. Гора трупов множится, сужая область, в которой я могу свободно передвигаться. В ухе истерически пищит датчик движения. Не успеваю среагировать, меня толкают, врезаясь в спину. Попадаю ровно в лапы очередного наседающего на меня монстра. Пользуясь размытой землей, ссягаю под ноги легионеру, чтобы добраться до мягкого брюха. Инерции хватает, чтобы рассечь его от шеи до хвоста, а сам я с ног до головы залит кровью и внутренностями. Встать не дают. Меня прижимает пара мощных лап. Ловлю монстра за шею, сдавливая изо всех сил. Противостояние чистой физической силы. Челюсть клацает в каком-то десятке сантиметров от лица. Облака в небе пришли в движение. Уже не вижу радиуса поражения диска молний. Кажется, он захватил всю воздушную массу, пущенный на самотек, кружась в безумном танце. Но энергия иссекает. Скоро не смогу контролировать заклинание. Буквально через минуту. В монстра кто-то врезается. Такой знакомый рычащий силуэт. «Али! Малыш, ты пришел мне на выручку!» Он не может пошевелить монстра, но прокусывает заднюю лапу. Пришелец мотает головой, огрызаясь, чем я и пользуюсь, вгоняя клиновидный кинжал прямо под челюсть. Достал до мозга, тело заваливается прямо на меня, откидывая его прочь, вставая на ноги. Рядом пристроился мой питомец. Смотрят по сторонам, рыча на приближающихся тварей. Почему они не нападают? Рычание становится ритмичным, будто идет разговор. Один из монстров трясет лобастой башкой, а потом вгрызается в шею рядом стоящего соратника. Начинается вакханалия. Монстры сцепляются в один клубок, катаясь по земле. За спиной та же ситуация. Половина нападающих сцепилась со своими же. Али стоит на месте. Превратившись в каменную статую, лапы широко расставлены, ни одного движения. «Да он же их контролирует!» — приходит неожиданная мысль. Где-то за валом, куда скрылся вражеский центурион, раздается рев. «Земля содрогается от скачков. Похоже, кому-то это не понравилось. Рев усиливается, а я вижу, как количество молний увеличилось». Они бьют связкой, переплетаясь в причудливую косу, но это не останавливает его. Рычание только становится громче, переходя в виск. Энергия заканчивается. Заклинание выпило все силы. Я остался один на один с противниками. Слава Создателю! Никто не проявляет к нам интереса. Редких отколовшихся пришельцев встречают их же собратья. Около десятка зверей под контролем Али. «Что ж, дружок, теперь я тебя защищаю». На вали появляется туша Центуриона, гневно прищурившего огромные глаза. «Как я могу его остановить?» «Это практически нереально, но вариантов нет. Если Али потеряет контроль, будет только хуже». Похоже, питомец решает так же. Монстры прекращают драку, разом кинувшись на своего предводителя. Легионеры, будто стая волков, обступают непонимающего центуриона, рычая и бросаясь снизу. Несколько монстров виснут на лапах, остальные пытаются добраться до горла. На какое-то время повис паритет, дающий возможность оглядеться. Все больше и больше тварей прорывались к нам, грозовое облако перестало работать, вяло выдавая редкие заряды. Источник полностью пуст. Сейчас я не сильнее обычного парня. Единственная защита — это латы, дающие усиление и удерживающие ослабевшее тело на ногах. Мэтр засунул несколько осколков сфер. Они и питали немногочисленную электронику и усилители. А что, если позаимствовать капельку силы оттуда? Проверить не дали насевшие легионеры. Я колол и колол, протыкая толстые шкуры пришельцев. Клинки очень удобно входили между сочленениями, но это выматывало меня физически, будто сделал полную тренировку тела в тренажерном зале. Руки стали подрагивать, а в глазах потемнело, которые за сегодня раз. Медленно отступая, увидел, как в развеявшемся тумане проступают сотни фигур монстров. Буря стихла, стали слышны пушки и пулеметы, но, кажется, меня убьют раньше. Центрион стряхнул с себя сковывающих его монстров, некоторые из них так и не встали. Парочку раздавили мощные лапы, еще одного он просто разорвал на две половины. Али на заплетающихся лапах подошел ко мне, поворачиваясь к наступающим и слабо рыча. Мы попятились, не сводя глаз с идущего вперед предводителя легиона. «Запинаюсь, падая на землю», Как назло под ноги попало тело деда, в горячке боя перевернутое на живот. Гнев робкой вспышкой озарил все внутри, но не получил ответа от ядра, оно было абсолютно пустым. По телу проходит судорога, оставаясь в районе желудка. Жалкая попытка применить магию, внутри все переворачивается. Ощущение сродни тем, когда тебя тошнит до желчи. Одни инстинктивные позывы, но ничего не выходит. Будто, пользуясь моментом, твари не спешат подходить. К нам направляется Центурион, величественно шагая по телам монстров, буквально сминая их. Голографический радар в шлеме пестрит от вражеских иконок. Вокруг сплошное кольцо. Писк в ушах уже надоел, обязательно отключу звуковое оповещение, если выберусь. Когда выберусь? Тянусь к пластинам сферы, вживленным в доспех, чтобы вытянуть крупицы энергии и побарахтаться. Контакта нет. Слишком пусто в источнике, совсем не получается провести манипуляцию, не касаясь предмета. Приходится тянуться к тому месту, где видел новообразование. Спина чуть выше лопаток, как раз у шеи между ними. Рука с усилием отрывает пластину, выдавливая из экзоскелета максимум. Где-то в районе локтевого сгиба начинается течь. Течет чернильно-черное масло. Вот и конец левому усилителю, теперь шансов еще меньше. По какой бы причине не медлили твари, мне это на руку. Али выходит вперед, вставая между мной и махиной Центуриона. Такой маленький, но такой похожий на свою взрослую копию, именно вот так поставленный для сравнения. Сомневаюсь, что кто-то из ныне живущих проводил столько времени рядом с настоящим Центурионом. Монстры сгрудились плотной толпой. Часть них продолжала наступление, слышали звуки боя совсем близко. Мозг озарила надежда, может, союзники прорвутся и спасут? А враг, в котором мы были, не видно, поэтому по нам еще не ударили. Центурион подходит к малышу, шумно обнюхивая его. Али замер, практически не двигаясь. По телу командира легионеров прошла волна, заставляя подвижные ороговевшие чешуйки приподняться, как вставшие у собаки на загривке шерсть. Удается расковырять наспех поставленную заплатку, чтобы достать источник питания. В бою мне бы ничего не грозило. Ребята и правда сделали работу хорошо, тут претензий нет. Прикрепи они сильнее, у меня бы могло не оказаться шанса. Вдруг Центурион заходится в рыки, поднимая голову, а затем придавливает лапой пискнувшего Алия. «Сейчас моего парламентера будут убивать, стоит поторопиться». Перчатка еле двигается, контакта нет. Быстро снимая ее, расцепляя вручную, доспех больше не функционирует, а сил на кинетику нет. Отшлифованная пластина, изготовленная из сферы, приятно ложится в ладонь. Кристалл начинает светиться изнутри, пока не осыпается крошевым. Источник получает энергию. На все про все уходит не больше трех секунд. Это похоже на глоток воды после долгого перехода, холодный и свежий, как весеннее утро. В груди загорается ядро дара, пронизывая все тело иголками, будто разом отлежал все конечности, включая голову. Хрипение малыша приводит меня в чувство. Выгоняя из головы эйфорию. Проверяю источник. Наполнен на процентов 10. Но этого должно хватить. С сожалением бросаю взгляд на тело дедушки. Похоже, мне не удастся тебя вытащить. Прости меня. Я просто обязан спасти друга. Резко подпрыгиваю, разгоняясь в сторону главного врага. Пришлось поумерить пыл, доспех стал вдруг каким-то тяжелым, но часть силы, отправленная на подпитку мышц, дала минуту для маневра. Набившиеся во враг твари ринулись ко мне, все разом, будто получив команду. Или все-таки правда получили? А этот Сантурион умен. На одних инстинктах дал команду, глазами он сейчас верлит придавленного Али. Но расстояние между нами не такое большое. Успеваю преодолеть его за считанные мгновения. Удар сотрясает морду врага, по размерам не уступающую небольшому автомобилю. Приходится даже подпрыгнуть, чтобы достать. Туша монстра дрогнула, он пошатнулся, сохраняя равновесие. Али юрким мужом вывернулся, получив желанную свободу. Приземляюсь на землю, уходя кувырком назад. Вовремя, кстати, землю сотрясает удар лапы. Перехватываю Али за тело, чтобы наверняка захватить его. Последнее, что вижу, это невероятно осмысленный взгляд старого Центуриона, в котором пылает нечеловеческая злоба. Последнее, что чувствую, это как сдавливается челюсть на многострадальном плече. Это добрался один из легионеров. Вспышка переноса, и нашу троицу несет прямиком в лагерь людей. Что-то не так с координатами, но переместились мы выше на метра полтора. Это и помогло избавиться от вцепившегося в меня монстра. Он просто отвалился при падении. Наше прибытие прошло бы практически незамеченным, если бы не по какой-то причине собравшиеся тут бойцы из Новгорода. Не вся команда, а только пятерка тех опоздунов. Русоволосый тут же схватился за автомат направляя его на меня. Открылась стрельба, и его поддержал здоровяк, а девушки тут же разошлись, чтобы покрыть как можно большее расстояние. «Но что такое один легионер против пятерки бойцов?» Тварь быстро была нашпигована пулями, упав паре метров от меня, судя по жирной точке на панели шлема. По мне попали несколько раз, но латы надежно укрыли от автоматной очереди. Когда стрельба стихла, я откинул шлем, устало вытирая пот солба, лезущий прямо в глаза. «Али... Малыш...» — протянул я руку в пустоту. Не дождавшись прильнувшего ко мне друга, я обернулся, шаря глазами. Предчувствие завыли одиноким волком, сковывая все льдом где-то в животе. Маленький центуриончик лежал рядом с легионером, вцепившись в его лапу. Бока питомца быстро поднимались и опускались. На них красовалась рос ранений. Видимо, задело очередью из автомата, снова отстраненно отметил я. Вот почему точка была такой жирной. Он до последнего меня защищал. Прошел целый прорыв, дрался с Центурионом в две сотни раз превосходящим его по размерам. Для чего? Чтобы сдохнуть среди своих? Ко мне подошла Герда, осторожно заглядывая в глаза. Свет будто выключили. Еле услышал свои же слова. Если он погибнет, вы все умрете. Голос неестественный, спокойный и шелестящий, но даже мне стало жутко.